Глава 30. Философия случая. Я слишком застенчив. Настолько, что прикрываюсь собакой, отправляя ее на передовую. Если бы у Блума еще слюни не текли. Я вошел в холл, радуясь, что вижу капуцину, и печались, что за две недели она мне так и не позвонила. Я не знал, что ей сказать. И даже пожалел, что дал ей свой номер. Она, смеясь, вывела меня из замешательства. Я бы вам с удовольствием написала, но пока Блум нёс записку с номером телефона через улицу, уцелела только половина цифр. Остальное, похоже, размыла слюна. А, -а, а, у меня с собой был только фломастер. Мог бы и догадаться. Может, обменяемся номерами сейчас? Мне нравится, что она ничего не усложняет. Мы отправили друг другу сообщение, чтобы сохранить контакты, и перекинулись парой банальных фраз «приемная не располагает к чему-то большему», прежде чем за мной вышла Диана. Я ей сразу объявил, что контакт установлен, и она, вероятно, решила, что теперь устраивать нам свидание будет неловко и подозрительно, и предложила назначить следующую консультацию в любое другое время на неделе. Я много думал о той волнующей встрече. Беззащитная, уязвимая, хрупкая. Эта девушка, тем не менее, внушала мне чувство уверенности. Странное сочетание. Оно пересеклось сразу с двумя важными для меня вещами — защищать и быть в безопасности. Но это все равно до конца не объясняет, почему мне так захотелось ее увидеть снова. «А нужно объяснить?» И это спрашивает мой психотерапевт. Психотерапевты не стремятся найти ответы на все вопросы. Они помогают пациенту достичь согласия с самим собой. Чтобы обрести покой, не обязательно все знать наверняка. Наверняка знаю, что покой вам необходим, и, возможно, эта встреча — ключ к его обретению. Вам это не кажется счастливой случайностью? С тех пор, как вы перенесли мой прием, уже не очень. Я говорю о подлинной случайности. Вроде того, что я встретился с ней в вашей приёмной через несколько дней после той истории на вокзале? Например? Если это не случай, то что тогда? Диана начинает перечислять философов, которые задавались этим вопросом. А я вспоминаю школьные годы, уроки философии в выпускном классе. Я сидел в третьем ряду, в самом конце у стены, не на виду, и жадно впитывал слова учительницы. Приятели подкалывали меня, говорили, что слушаю внимательнее, чем на других уроках, потому что я в нее втюрился. Возразить было нечего. Она только что окончила университет, увлеченная и невероятно хорошенькая. В ее устах великие теории Платона, Сократа и Аристотеля сразу становились понятными. Вопреки мнению друзей, я действительно ее слушал. Она умела иллюстрировать сложные философские построения конкретными примерами из повседневной жизни. Ее уроки побуждали меня думать, побуждали и возбуждали, спорить не буду. Впрочем, одно совершенно не мешало другому. «Вы меня слушаете?» «Нет, я не слушал Диану. Я отыскивала в глубинах своей памяти тот урок, на котором мадемуазель Лувен рассказывала нам о встрече, и который произвел на меня большое впечатление». Слова всплывают с трудом. Диана же рассуждает о разнице между случайностью столь дорогой Эпикуру — то, что есть, но чего могло не быть, и детерминизмом в духе Спинозы — то, что есть и чего не могло не быть. «Примерно об этом говорил Альберт Эйнштейн», — добавляет она. «Случай — это бог, который путешествует инкогнито». Вместо Бога можете подставить что угодно. Вселенная, Судьба, Ангел-Хранитель, Зайчик-Попрыгайчик. «Зайчик-Попрыгайчик?» — переспрашиваю я, улыбаясь. «Почему бы и нет?» «Неважно. Поставьте что угодно, но вдумайтесь в определении Эйнштейна или в случайности Пикура, если это понятие вам ближе. Каждый трактует, как хочет, случайности, которые направляют его путь». В конечном счете, главный и единственный вопрос, что мне с этим делать? Либо наслаждаться счастливой случайностью, либо следовать детерминизму. И что-то мне подсказывает, что для вас эта своенравная случайность полна смысла. Потом я рассказала о своем мрачном открытии. Не зайчик ли привел на платформу Симоне, чей брат разнес в клочья будущие капуцины? Мы сразу посерьезнели, но она не оставляла в покое Эйнштейна, утверждая, что время от времени судьбе необходимо наводить порядок в своем бардаке. Что вы теперь собираетесь делать? Верить в зайчиков, следовать инстинкту и копать дальше».